Поговорили в бывшем кабинете красноярского купца Юдина, виноторговца и золотопромышленника, которому в недавние годы принадлежало и само это здание, и еще очень многое в городе. Юдин, известный меценат, подарил русской общине Сайхота богатую библиотеку и обещал основать сельскохозяйственный институт. Библиотеке повезло. Чудом уцелело после городских пожаров в 1919-м, когда добивали Бологова. А вот недостроенное здание института попало под огонь партизанских пушек. Вероятно, поэтому вид у длиннобородого мецената на портрете был суровый и обиженный. От завтрака гость отказался. Пили желтый китайский чай. Товарищ Кречетов положил на стол красный к и с е т с махоркой самосадом. Волков, усмехнувшись тонкими бесцветными губами, достал пачку американских папирос Вирджиния. Иван Кузьмич лишь головой покачал. «Откуда?» «Телеграмму про авиаперелет получили?» Поинтересовался гость, щелкнул зажигалкой. Товарищ Кричитов наивно моргнул. «Про то, что ты летишь?» ь н е сном, ни духом, Всеслав Игоревич!» «Рейс из Красноярска раз в две недели, сам, наверное, знаешь!» Комполка, п о н и м а ю щ е кивнул. Отставил пиалу и расстегнул на грудный карман. На стол легла сложенная в четверо бумага. «Мои полномочия!» «Читай, товарищ конспиратор!» Иван Кузьмич развернул твердый пергаментный лист. Поверху страницы бланка четкие ровные буквы, словно солдаты на царском параде. «Всероссийская коммунистическая партия большевиков. Центральный комитет. Исходящий номер, несколько строчек текста. Печати». «Понял». Уже без улыбки сообщил Кречетов, возвращая удостоверение. «Шифры т е л е г р а м м у о перелете получили вчера. р и с ожидается сегодня ближе к вечеру. Из-за этого я караулы выставил, чтобы без неожиданности обошлось». Взгляд скользнул по папиросной пачке. Волков заметил, пододвинул американское диво ближе к хозяину, зажигалку положил рядом. «Угощайся». Иван Кузьмич взял папиросу, хотел по привычке сложить ее гармошкой, но пожалел. Закурил, вдохнул незнакомый душистый дым. Подумал немного. Резкая, однако, и крепкая. Китайские и японские слабее будут. Я потому вчера вечером за документы сел и гражданина Рингеля мобилизовал, чтобы пакет с аэропланом передать. Гость еле заметно дрогнул губами. Документы? «Все надеешься, что сайход в столице признают? Наши сейчас ведут переговоры с правительством Сунья Цена в кантоне. Он, конечно, революционер, но отдавать китайскую территорию едва ли захочет!» Кричетов кивнул. «Слыхал, как не слыхать? И про шумят сквозь его монголами, и про то, что денег на сайход в бюджете нет, и что войск в Сибири мало». Но должны же они понимать. Вирджинский табак внезапно стал горчить. Иван Кузьмич отложил папиросу, подался вперед. Нельзя с е й х о д отдавать, неправильно будет. Даже если земля это не нужна, если об интересах союза республик совсем забыть. Здесь же нас, русских, тысяч сорок, а то и больше. Не в ы ж и в е м при монголах, а китайцы защитить не смогут. У них самих война. Не договорил, схватил папиросу, резко затянулся. «Не горячись!» Бесцветные глаза Волкова посуровели, на красном лице обозначились резкие скулы. «Влезли в большую политику? Терпите! с а й х о д Ключ к Тибету! Дорога в Непал и Британскую Индию! Думаешь, чего беляки за этот край так цеплялись? Войска СССР сейчас сюда ввести не можем, ни дивизию!» Ни даже роту. Китайцы в ответ могут запросто забрать себе КВЖД. А мы еще с Британией переговоры ведем на предмет дипломатического признания. Что такое большая игра, слыхал? Англичане еще полвека назад на эти земли глаз положили. Если бы не война в Афганистане, давно были бы здесь. Ивану Кузьмичу внезапно почудилось, что он в окружении. Со всех сторон враги. При пулеметах, при артиллерии У его ребят одни берданы И охотничьи дробовики Хоть песни пой, хоть митинг проводи Хоть письмо в Коминтерн пиши Все одно крышка Сейчас начнут обстрел Закидают осколочными Вижу, осознал Голос Волкова был холоден и тверд Потому и не спешили в столице, ждали Вождь был болен Без него никто не хотел Такие вопросы решать Ваша монетка вроде как на ребре стояла. Влево упадет орел, вправо — решка. Немного подождал, улыбнулся. Кто-то у нас сегодня везучий. Иван Кузьмич взглянул недоуменно. Гость вновь полез нагрудный карман, достал еще один листок. Выписка из решения Политбюро. В руки не дам. На стол положу, а ты прочитаешь. Малая бумажка, не на бланке даже, и печать всего одна. Вверху, слушали, чуть ниже, как и положено, постановили. Кречетов не без о п а с к е взглянул. «Мене, мене, н текел у парсин!» Негромко, словно самому себе, сказал Волков. «Взвесили царствие т о е князь Сайходский!» Иван Кузьмич не услышал, строчки разбирал. Вчитался, пальцем по той, где постановили, провёл, выдохнул резко, а потом и брякнул первое, что в голову прикатило. «А они там того не передумают?» Потом, спохватившись на гостя из-под т и ж к а взглянул и ещё более удивился. Комполка смеялся. Беззвучно, почти не разжимая губ, вспомнился т а байка о том, что товарищ Волков единственный раз в жизни улыбнулся, когда о свержении Николая Кровавого узнал. — Не передумает, не бойся! — отсмеявшись, махнул широко ладонью гость. — С аэропланом п р и б у д е т курьер, официальный документ привезет. Я выписку захватил, чтобы тебя заранее порадовать. Товарищ Кричетов помотал головой, чувство утрясая, провел пальцами по вспотевшему лбу, затем наконец-то улыбнулся. — Прямо гора с плеч! Признали таки, решились. Это ж к а к у ю т ы радость всем привез, товарищ Волков. Да что там говорить? Эх! Не горюйте, не печальтесь, все поправится. Прокатите побыстрее, все забудется. Разлюбила, ну так что ж, стал ей видно нехорош. Буду вас любить, касатики мои. На этот раз не выдержал, в голос завел. Комполка вновь засмеялся, подхватил. «Ну, быстрее летите, кони, отгоните прочь тоску. Мы найдем себе другую, раз красавицу жену». В дверь уже заглядывала чья-то встревоженная физиономия. Кречетов дернул рукой, отсылая бдительного товарища подальше. Сжал пальцы в кулак, по сукну столешницы пристукнул. «А вот так им всем!» «Хрен печеный вам, товарищи монголы вместо сайхота! И товарищу Шумиацкому тоже хрен с прибором! И сунь я цену!» «Погоди ты!» — поморщился Волков. «Пошумели и хватит! О том, что знаешь, пока молчи. Не трезвонь раньше времени!» Отхлебнул остывший чай, поставил пустую пиалу на край стола. «О другом подумай!» Признали твою с а й х о д с к у ю а р а т с к у ю а почему?» Иван Кузьмич честно попытался, но без особого результата. Не думалось совершенно. Даже настоящей радости пока не было. Только страшная глухая опустошенность и непонятная дальняя тревога где-то у самого горизонта. Почему-то вспомнилось, как они с товарищем Волковым впервые встретились. Очень похоже на сегодняшнее утро — Только вокруг расстилалась желтая степь северной халхи у подножия поросшего сухой мертвой травой холма змилась маленькая речушка которой даже нет на карте а в небе не слышно парили две большие черные птицы товарищ кречетов здесь кто-то чужой не наш всеслав игоревич тогда тоже явился при полном параде только на богатырке с и н и л а не звезда, а б у д д и с к а Лунгта. И карабина не было, лишь маузер в деревянной кобуре. Про аэроплан в тот день речь не шла. Товарищ Волков, предъявив удостоверение, небрежно пояснил, что решил лично произвести р е к о г н о с ц и р о в к у местности. Что ж, самое обычное дело. Командир Красного полка сам один, без коня, даже без мотоциклетки, посреди монгольских просторов. Тогда Кречетову было не до загадок, но после пришлось поломать голову. А еще Иван Кузьмич понял, что разведка не виновата. Никакой аэроплан возле Беловодска этим утром на вынужденную не садился. Ни в десяти верстах, ни даже в сотне. Мне сейчас, в Сеслав Игоревич, о другом думать надо, наконец рассудил он. За признание, конечно, земной всем поклон. И тебе поклон за весть радостную. Только это, как понимаешь, не конец, а всего лишь начало. Теперь можно и как ее конституцию принимать и комитеты трудящихся аратов организовывать. Не договорил, с товарищем Волковым взглядом встретился. Долг платежом красен, Иван Кузьмич. Мене-мене текл у парсин. Вам в Сайхоте повезло больше, чем царству а л т а с а р а но взвешивали вас не боги, а люди. Широкая ладонь легла на стол, словно печать поставила. Руководство СССР пошло на риск обострения отношений с соседями, чтобы иметь верного союзника в центре Азии. Сейчас мы устанавливаем дипломатические отношения с Западом и Востоком, а значит ряд, скажем так, акций, «Проводить своими силами не можем, поэтому Совнарком и Центральный комитет будут просить». По красному лицу промелькнула снисходительная усмешка. «Да, именно просить наших с а й х о з с к и х товарищей об оказании помощи по решению ряда вопросов». Привычные казенные слова прозвучали недобро, даже зловеще. Но Кричетов уже пришел в себя и пугаться не стал, равно как и особо удивляться. Это только на первый взгляд союз социалистических республик, держава от Теги до Британских морей, в помощи их маленькой страны нуждаться не может. Сайхот – уникальная стратегическая позиция в самом сердце Азии. Его бывший высокородие Вильгельм Карлович знал, что говорил. Перейдем к делу. «Прошу подумать и ответить. Какой вы, товарищ к р и ч е т о в занимаете официальный пост в Сайхотской республике?» Иван Кузьмич улыбнулся. «А не в ГПУ ли ты служишь, комполка Волков? Уж е больно манер подходящий. Еще бы в зубы двинул, для верности!» «Депутат малого хурала. Вроде как член в ЦИК, если с Россией сравнить». Отвечал, думая совсем о другом. «Это очень хорошо, что товарищ Волков взял подобный тон, на казенное вы перепрыгнув. Когда давят и права качают, сразу полная мобилизация настаёт. Никаких тебе буржуйских сантиментов. Сплошная готовность к бою». А ещё заместитель председателя русской общины по военным делам. Нашу оборону вроде как распустили по случаю окончания войны. Но кадры остались, и оружие есть. Так что считай командующий местной Красной Армией». Иван Кузьмич вспомнил паршивца кибалку, вздумавшего станицы по тревоге поднимать, и обругал себя за лень и нерасторопность. «Самому надо этим заниматься, а не мальчишкам на откуп отдавать. Зарылся он тут в бумагах ровно хряк во трубях. Ничего, наверстаем». «Не обижайся, товарищ Кречетов, по делу спрашиваю». Волков попытался улыбнуться, но не слишком удачно. Лишь зубы крепкие показал, фамилии собственные соответствия. «Значит, нужные бумаги оформить можешь? Чтобы со всеми печатями, с визой вашего главного п а п а как его кличут, х а м б а л а м окажется?» «Он самый и есть», — с т е п н о кивнул Иван Кузьмич, окончательно приходя в доброе расположение духа. Его святейшество – п а н д и т а Хамбо-лама, умный старичок и не вредный, с пониманием можно сказать. Он вдруг понял, что не зря потратил эти годы. Поначалу в независимый сайхот мало кто верил, местных товарищей вполне устраивал российский протекторат и даже возвращение под перепончатые крылья китайского дракона. при условии, что грабить будут меньше и позволят перебить всех корейцев. О русской общине очень хотелось выжить. Но большевистской столице и колчаковскому о м с к у было недоземель за Усинским перевалом. Единственное, в чем были единодушные белые и красные, так это в категорическом нежелании ссориться с Китаем. Все советы сводились к одному – сидите тихо. А если режут? И вот с а й х о д с к а я республика. Раскачали местных, уговорили хитрого и острожного о хамбу-ламу, отбили монголов, заставили уйти китайцев-гаминов. Иван Кузьмич поспешил себя отдернуть и устыдить. Если и есть его заслуга, то не столь великая. Дело вершили вместе, и зря товарищ Волков князин дразниц. Князь Сайходский, член РКПБ с июля 1917 года товарищ Кричетов, Поглядел прямо в глаза своему странному гостю. «Так чего от нас требуется, все с л о в ы Игоревич? Ты уж прямо скажи, а мы думать будем». Как Иван Кузьмич и предполагал, паршивец кибалка й топтался у крыльца, да на окна поглядывал, не иначе томясь в ожидании новостей. Крича т о о усмехнулся в густые усы. «Новостей тебе, герой, сейчас будут». «Красноармеецкий Балкин!» Спешить не стал. Сперва стойку смирно отработал, затем велел ремень подтянуть, а заодно и намекнул, что стричься самое время. Обычно племянник начинал обижаться да губы надувать, но в этот раз даже лицом не дрогнул. Видать, что-то понял. Наконец, товарищ Кречетов, смилостившись, откомандовал вольно и в сторону кивнул. «Отойдем, мол». Нечего глаза м о з о р и т ь Прошли за угол, где глухая стена. к р и ч а т о в поглядел по сторонам для пущей надежности. Подумал немного. Эх, этому орлу догадков пять бы прибавить. Какая часть у нас в обороне самая надежная, как считаешь? Серебряная рота, понятно, рассудил Иван-младший, ничуть не удивившись. Все воевавшие, многие еще с японской, и Егорий почти у каждого. Иван Кузьмич согласно кивнул. Это верно, сплошь кавалеры. а ч е г о ж они приказов не слушаются, без спросу в атаку лезут? На этот раз Кибалка задумался, но не слишком надолго. Умными себя считают дядя, мол, им виднее, когда в атаку, из какой руки заходить. «Есть там бузатёров с дюжину, они всех им утят. Да ты их и сам знаешь!» Товарищ Кречетов вновь головой покивал, а потом взглянул племяннику прямо в глаза. «Приказ тебе дам со всеми, значит, полномочиями. Лети в атамановку и бойцов подбери, но только добровольцев. Первым делом понятно из Серебряной роты, но чтобы без бузатёров, ясно?» л ю д и ты знаешь, так что с пониманием к вопросу подойди. И не слишком мешкой считать, что мы на войне». Кибалка дернул худой шеей, глазами блеснул. «Ясно, товарищ командир, как на войне. А скольких брать и кого именно? Пулеметчиков, при пушках которые?» Иван Кузьмич сдержал улыбку. «Молодец парень, не теряется. Все в приказе будет, прочитаешь». Только учти, Иван, теперь ты главный. Пусть перед тобой хоть десять унтеров с полным георгиевским бантом горло дерут, а ты все одно решай по делу, а не как они хотят. Справишься? Можно было и не спрашивать, а просто на на к о н о п а т ы нос взглянуть. Ишь, в небо смотрит, прямо как противосамолетная пушка системы Лендера. Как говорили господа офицеры, амбиция. Само собой, с каждым добровольцем самому говорить придется, причем не один раз. Но все одно забот в половину меньше. «Дядя! Товарищ командир! Я и насчет оружия могу!» Совсем осмелел младший. «Отставить!» – осадил я у кречетов, брови насупив. «Чего сказали, то и выполняй, а то разжалую и пошлю в конюшню кобылам хвосты крутить. Оружие оно опыта требует». А ты молодой еще, кибалка. Ответом был взгляд, от которого спичка загореться может. Так точно, молодой товарищ командир. Зато ты, дядя старый, да еще и бородатый. Хотел Иван Кузьмич дать наглецу по шее, да не поднялась рука. Вздохнул, бороду огладил. Уел паршивец. Бороду он после г е р м а н с к о й отпустил, чтобы старше казаться. В отряде чуть не половина стариков. Кое-кто еще шибку от турка оборонял. По команду и такими. А теперь уже и казаться не надо. Хоть и не старик, а считай в летах. Двадцать восемь годков не шутка. Эх, как бывало, к ней приедешь, к моей миленькой. Приголубишь, поцелуешь, приласкаешься. Как бывало, с нею на сердце спокойненько. Коротали вечера мы с ней соколики. «Дядя, не надо, не о к о р ч а й с я заспешил Кибалка, сообразив, что перестарался. «Не такой ты и старый, просто пожилой!» Объясняться с молокососом Иван к у з м м и ч не стал, а направился прямо через площадь к краснокирпичному двухэтажному дому, где размещалась библиотека, подаренная городу бородатым меценатом Юдиным. Библиотекарю решил ничего не объяснять, а попросить хороший атлас, чтобы Азия во всех подробностях была. Для начала следовало определиться, в какие края комполка «Волков» откомандировать его желает. Название оказалось знакомым, уже слышанным. «Пачанг».